глава 21. Ценности у всех разные. Например, у пса Фуфика самой главной ценностью была Марина. За ней ее собственные люди, а на третьем месте его личный охранный пес Тема. И вот представьте себе, на эту третью ценность беспрестанно кто-то покушался. Нет, про котов и особенно про синеглазую кошку Фиону умный и предусмотрительный Фуф уже давно все понял. «Хамы, жадины и псокрады!» Ворчал он, глядя как на здоровенном Темочке, его личном Темочке, между прочим. Располагаются два толстых кота, каждый из которых занимает непозволительно много Темочкиного места, и это тощая, но крайне вредная кош, из-за которой свободное место на его псе попросту заканчивается». Как можно так развалиться, чтобы прямо на пол собаки? Она ж мелкая кожа, а растянулась, как это тигера. С появлением в доме дополнительных собак, хозяйкиной карри и пришлой танюты, Фуф осознал, что вообще ничего про тигеров не знает. Наивную наказывается. — Они за меня вообще и гав гаврируют! — сердился Фуфик, топая лапами и скандаля, безуспешно. Ему на его личном все попросту не оставалось не то, что место, Куда там? Ему даже подойти к собственности не давали. «Фуфик, ну что ты ругаешься? Это же просто две маленькие девочки!» Неубедительно рассказывала ему его Марина. «Девочки! Это две захваловаватчицы!» Злился Фуфик, осознавая, что осталось у него одно единственное утешение — прогулки. На прогулках неутомимая Карри рвалась вперед, Танюта никак не могла ей уступать, за ними важно вышагивал Тёма, и лишь после этой череды второстепенных персонажей важно выдвигался сам Фуфик, отлично осознавая, что главный-то тут он. Выгуливая всю эту команду, Марина никак не могла избавиться от мысли, что Фуф явно подражает некоторым представителям Гомо-Сапиенс, в частности, ее бывшему начальнику, как раз накануне ей позвонившему. «Мариночка Владимировна!» — раздался в смартфоне такой сладкий, такой добрый, придобрый и восторженный голос, что Марина даже заподозрила собственный смартфон в злобном обмане, но не мог ее бывший начальник так разговаривать. «Да», — осторожно откликнулась она. «А это я!» — продолжал заливать окрестности сиропным медом неожиданно. В сказала, что хотела.